Но после прихода его жены я уступил просьбе Энди и не спросил, что ей известно о жизни Николь в Лондоне. И он так и не узнал, что Нэнси даже прежде него обнаружила всю правду о жизни дочери. Мне хотелось помочь ему защитить ее от переживаний. «Хотя она давно не нуждалась в защите», — сказала Хелен. «Да, понятно, как это произошло, какой ужас. Но Томми...» Не располагая нынешними сведениями, ты сделал тогда наилучший выбор. Мыльная вода сбежала вниз по спине жены. Линли выжил ее из губки и положил обратно на поднос. Лучше бы я уже в то время понял, что нужно открыть всю правду, Хелен. Он находился под подозрением. Так же, как и она. А я обошелся с ними слишком мягко. Если бы я проявил твердость, то Энди остался бы в живых. Линли не мог решить, какое испытание оказалось самым тягостным для него. Вид окровавленного швейцарского ножа в застывшей руке Энди. Попытки увести Нэнси от трупа ее мужа. Их обратный путь к Бентли, исполненный ежесекундного страха, что ее шок сменится безумным горем, которому он будет не способен помочь. Ожидание длиной в бесконечность приезда полиции. Повторное лицезрение трупа, но уже без отвлекающего присутствия Нэнси, когда его внимание сосредоточилось на ужасном способе смерти, выбранном его бывшим коллегой. «Похоже, именно этот нож он и показывал мне», — проворчал тогда Ханкин, заметив оружие. «Вполне вероятно, почему бы и нет», — вяло произнес Линли, а потом добавил страстно «проклятся, пропади все пропадом». «Черт бы меня побрал, Питер! Это все моя вина!» если бы я раскрыл им все мои карты, когда разговаривал с ними обоими. Но я не раскрыл. Не раскрыл. Ханкин сделал молчаливый знак своим сотрудникам, велев им упаковать тело. Он стряхнул пачку мальбора и предложил закурить Линли. Да закури ты хоть сигаретку, черт побери. Тебе сейчас это нужно, Томас. И Линли последовал его совету. Они покинули древний каменный круг, но остановились возле сторожевого мегалита, дымя сигаретами. «Все мы люди, а не роботы», — заметил Ханкин. «Добрая половина нашей работы основывается на интуиции, а она порождается сердцем. Ты следовал велению сердца, и в твоем положении я не смог бы поступить иначе. Даже ты?» «Да». Но не понял, что его коллега слегка кривит душой. потому что главной частью их работы было понимание того, что велению сердца важно следовать именно тогда, когда оно может предотвратить несчастье. «Барбара оказалась кругом права», — сказал Линли, когда Хелен вылезла из ванны и взяла протянутые им полотенца. Если бы я хоть попытался проверить ее версию, то ничего бы не случилось, потому что мне пришлось бы задержаться в Лондоне и приостановить расследование в Дербишире, чтобы прижать к стенке Кинграйдера». — Уж если на то пошло, — тихо сказала Хелен, заворачиваясь с полотенце то я не меньше виновата в случившемся Томми. И она рассказала ему, почему Барбара после отстранения от дела заезжала к ней, продолжая искать улики против Кинграйдера. — Мне следовало позвонить тебе, как только Дентон открыл мне глаза на этот клавир. Но я предпочла иной путь. Сомневаюсь, что стал бы слушать тебя, узнав, что твои слова могут подтвердить правоту Барбары. «Кстати, дорогой, Хелен взяла с полки флакончик с бальзамом и начала наносить его на лицо и шею. Подумай, что в сущности раздражает тебя в поведении Барбары?» «В том деле на Северном море, когда она схватилась за оружие».